Глава 58. Из письма Баршае Лакшину, 1986 год. Дорогой Шура, только что приехали домой и нашли ваше письмо. Приближается десятилетие моих странствий. Время летело быстро, и чем дальше, тем скорее. Не знаю от чего, может быть, земля стала быстрее вертеться. Погода во всяком случае переменилась. Зимы стали холоднее, и сильные ветры часто дуют. А может, так было всегда, кто знает. Последний месяц был урожайным. Сыграл в первый раз Шестую Малера и Девятую Бетховена. Лена записала Бетховена на маленький магнитофон. Качество самой записи очень слабое, и первые такты третьей части отсутствуют. Не успели перевернуть плёнку. Всё-таки осталась память о первом исполнении. Что касается финала Девятой симфонии, то надо сказать, Хоть и нехорошо так говорить о Бетховене, что конструкция не удалась. Что и говорить? Да и сама идея наивная. Какое ж там братство, когда после такого замечательного пророчества всё ещё убивают президентов, беременным невестам подкладывают бомбы, а китайцы вообще заигрываются с англичанами. Видимо, обниматься миллионы могут только построив социализм в одной стране. О Бетховене этого знать ещё не мог. В каком-то письме к издателю Ветровин писал, что если придерживаться его метрономов, то исполнение займёт не больше 50 минут. Бедный, боялся, что не примут длинную симфонию. Помните рецензию Римского-Корсакова на концерты Малера? Кому нужны эти гигантские постройки? Кое что изменилось с тех пор. Малер признан повсеместно, но вкусы Бластинку Тип это послал, чтобы вы имели представление о том, что им нравится. Ричард, танцы считаются классическим образцом, и отзываются об этом произведении не иначе как фантастик. Самое интересное то, что это искренне. Ко мне иногда на улице подходят незнакомые люди и со сложенными руками умоляющим тоном: "Please, сыграйте первую симфонию Вона Уильямса. Это должно у вас получиться превосходно". Но их любовь к музыке, тем не менее, очень трогательна. Хорошую музыку они тоже любят. Примечание. В письме речь идет о Великобритании. Пожалуй, для них все композиторы равны, но некоторые, так и как Элгар, более равны. Последствия не заставляют себя ждать. Количество концертов возросло до такой степени, что многочисленные лондонские оркестры не успевают обслуживать все концертные залы. Заработок музыкантов зависит от количества концертов, за исключением оркестра BBC. Тот на зарплате. Дело доходит до курьёзов. Так случается, что Royal Philharmonic делится пополам, набирают добавочных музыкантов, и вы можете услышать концерт одного и того же оркестра в одно и то же время в Лондоне и в Ноттингеме. Разумеется, все это отражается на качестве. Репетиций становится все меньше, доходит до одной, соответственно, репертура сужается. Не думаю, что у какого-нибудь дирижера найдется охота приготовить новое произведение с одной репетиции, а с двух бывает. Надо сказать, что уровень музыкантов очень высокий. Они и в самом деле уверены, что одной репетиции им достаточно. Поэтому дирижёров ценят по количеству репетиций. Чем меньше репетиций, тем лучше дирижёр. Чего греха таить, я и сам соглашался несколько раз на такие концерты ради спортивного интереса провести концерт на руках. Очень полезно. В своё оправдание могу сказать, что обычно я прихожу на репетицию со своим оркестровым материалом, где все штрихи проставлены, что экономит время. Между прочим, у Клемперера был свой маленький грузовичок, который возил за ним всюду оркестровые ноты. Кажется, я вам об этом уже писал. Но теперь мало кто из дирижёров этим занимается. Всё же можно встретить серьёзного человека среди молодых дирижёров. После долгих переговоров договорились наконец о первой симфонии. Примечание: имеется в виду первая симфония Лакшина. Харммейстер берётся выучить, будет 3 оркестровых репетиции, плюс 2 моих репетиции отдельно с хором, плюс 4 саксофона. В абонементе следующего сезона есть такая программа: Глюк Альцеста, увертюра. Бетховен, 5-й фортепианный концерт. Моцарт, немецкие танцы. Малер, Песни странствующего подмастерья, Лакшин, Симфония номер 5, Шостакович, Симфония номер 1. Ещё один вопрос. Назад к Бетховену. В третьей части девятой симфонии до сих пор не разрешённая проблема. После фанфар в до-дор, такт 133, вторые скрипки играют двойное пиано. Их не слышно. Все мои предшественники написали вторым скрипкам форте или даже двойное форте. Мне представляется это неверным. Струнные должны провалиться в бездну, и оттуда доносятся слабые возгласы. Не очень-то вы порадовали нас своей инфрактерией. Лекарство я заказал, постараюсь выслать как можно скорее. Больше не болеете. Хватит. Сердечный привет всем вам от Лены. Ваш Рудик. Из письма Лакшина Баршаю, 1986 год. Дорогой Рудик, скоро наступит первое десятилетие после нашей последней встречи. Слава богу, у вас как будто бы всё получилось, как об этом мечталось. Ваши записи Шостаковича и Серра Типета, а также и другие, выше всяких похвал. Я ничем не могу похвалиться, кроме двух инфарктов и одного инсульта. Во всём прочем моя биография смахивает на жизнь растения. Всё, что составляло радость при нашем общении, «Сгинуло. Осталась пустыня. Не буду больше издавать скорбных стонов по поводу своих болезней. Все же желаю всего самого лучшего, чего может пожелать самый преданный друг. Привет всем вашим близким. А. Л. Вскоре Лакшин умер. Умер мой дорогой друг, учитель, советчик, собеседник. Может, тут на Западе...» Его бы спасли. Помню, как посылали отсюда компламин, самое обычное лекарство. В Москве не было. Оно требовалось срочно. Я купил, погнал на машине в Базель, упросил швейцарского лётчика взять лекарство с собой. Но не помогло оно. Поздно было. Лакшин оказался прав. Мы никогда не увиделись после моего отъезда. Но я никогда и не расстался с ним. хотя его отсутствие ощущаю и сейчас же так остро, как отсутствие Шостаковича и моих родителей. Мне так был нужен его совет, когда я работал над десятой Малера и столько раз мысленно обращался к нему за помощью. Я много раз играл музыку Лакшина после его смерти, видел успех, предназначавшийся ему, и вернулся в Россию с гастролями в первую очередь для того, чтобы сыграть его реквием».